«А я думал, что они относятся к охраняемым видам», — ответил Людзе, прислоняя свою метлу к стволу дерева. «Да они ж как тролли. Кто будет их здесь охранять?» — буркнул охотник. За его спиной местные проводники, которые отлично знали правило номер один, развернулись и пустились на утек. «Я?» — сказал Людзе. «О!» — изумился охотник, и на этот раз его усмешка стала злобной — <solchenhuh wwwapersliamo> «У тебя ведь даже нет оружия!» Он повернулся, чтобы посмотреть на улепетывающих проводников. «А ты, походу, один из таинственных монахов, живущих в горных долинах!» «Верно!» — ответил Людзе. «Маленький, улыбающийся, таинственный монах, совершенно безоружный!» «А нас пятнадцать!» — напомнил охотник. «Хорошо вооруженных, как ты видишь!» «Это очень важно, что вы вооружены до зубов!» Людзе закатал рукава. «Так будет честнее!» Он потер ладони. Никто, судя по всему, отступать не собирался. «Парни, кто-нибудь из вас слышал о существовании правил?» Спросил он через некоторое время. «Правил?» — изумился один из охотников. «Каких правил?» «Ну, понимаете, — махнул рукой Людзе, — просто правил. Ну, например, есть правило второе, или, скажем, правило двадцать седьмое, любых правил, которые подходят к данному описанию». «Главный охотник нахмурился. Не пойму, о чем ты толкуешь, господин?» «Ну, не совсем господин. Скорее, маленький, достаточно умный, престарелый, совершенно безоружный, таинственный монах», — перечислил Людзе. «Мне просто интересно, ничто из этой ситуации не заставляет вас немного нервничать?» «Ты имеешь в виду, что у нас больше, мы вооружены, а ты все равно не собираешься отступать?» — спросил один из охотников. «Да?» Кивнул Людзе. Быть может, мы встретились здесь чем-то этническим, а? Как насчет этого? Он встал на одну ногу и, немного покачиваясь, поднял вверх обе руки. Аи, хаи, хо! Ехи! Нет, ну кто-нибудь. В рядах охотников возникло некоторое замешательство. Это книга? Предположил один из них, чуть поумнее прочих, сколько слов? Я хочу выяснить вот что, сказал Людзе. Кто-нибудь из вас имеет представление о том, что обычно бывает, когда толпа сильных вооруженных мужчин пытается напасть на маленького, престарелого, невооруженного монаха? Насколько мне известно, — откликнулся мозг группы, — с монахом случается очень большое несчастье. Людзе пожал плечами. — Ну, хорошо, — продолжал он. — Придется прибегнуть к более доходчивому способу. Что-то расплывчатое мелькнуло в воздухе, и нанесло удар интеллектуалу по шее. Главарь попытался сделать шаг вперед, но слишком поздно понял, что шнурки и башмаков связаны вместе. Охотники потянулись за ножами, которых вдруг не оказалось в ножнах, а мечи необъяснимым образом очутились сложенными у дерева на дальнем конце поляны. Кто-то невидимый ставил охотникам под ножки, молотил локтями по мягким частям тел, удары градом сыпались из пустоты. Упавшие предпочитали оставаться в том же положении» поднятой голове, моментально делалось очень больно. Отряд храбрых охотников быстро превратился в валяющихся на земле и тихо стонущих людей. А потом они услышали ритмичный глухой звук. Это ети хлопал в ладоши. Аплодисменты были редкими из-за длинных лап существа. Проделав долгий путь, ладони, наконец, встречались и были рады встрече друг с другом. Аплодисменты эхом разносились между гор Людзе наклонился и поднял голову главаря за подбородок. «Если тебе понравилось, как ты провел день, расскажи об этом своим друзьям», — промолвил он. «А еще передай, чтобы они никогда не забывали правило номер один». Он отпустил его подбородок, подошел к Ете и поклонился. «Тебя освободить, господин? Или предпочитаешь сделать это сам?» Ете встал, опустил взгляд на свисающей с ноги грубый капкан и на мгновение сосредоточился. В конце этого же мгновения он оказался на некотором расстоянии от капкана, который вдруг зарылся обратно в листья, распахнув свои огромные челюсти. «Браво!» — похвалил Людзе. «Методично и очень ловко. Ты в долину направлялся?» Ете пришлось сложиться вдвое, чтобы его длинное лицо оказалось на уровне лица Людзе. «Да!» — пророкотал он. «Как собираешься поступить с этими людьми?» Ети окинул взглядом съежившихся от страха охотников. «Скоро темно», — сказал он. «Проводники убегать!» «Но есть факелы», — заметил Людзе. «Ха!», Ха — ответил Ети. «Именно произнес эти звуки, а не засмеялся. Умный человек! Факелы ночью видны. «Ха!» «Да, ты нас не подбросишь, это очень важно. Ты и плавучий мальчишка». Пятно серого воздуха на краю поляны вдруг стало запыхавшимся лопсангом. Он выронил из руки толстую ветку. Мальчишку зовут лопсанг. Я его учитель, объяснил Людзе. Похоже, тебе придется поторопиться. Иначе у тебя кончатся вещи, которых он не знает, сказал Ети. Ха! Ха. метельчик ты? воскликнул подбежавший лопсанг. Людзе приложил палец к губам. «Только не в присутствии наших падших друзей», — промолвил он. «Полагаю, после сегодняшнего первое правило будет пользоваться куда большим уважением в этой местности». «Но ведь это же я!» «Нам пора!» — взмахом руки Людзе заставил его замолчать. «Надеюсь, у нас получится вздремнуть на руках у нашего друга». Лопсанг поднял взгляд на Йети, потом посмотрел на Людзе, потом снова на Йети. «Он действительно был высоким!» Немного напоминал троллей, которых ему приходилось встречать в городе, разве что тонко раскатанных. И эти вдвое превосходил его по росту, в основном благодаря тощим рукам и ногам. Туловище представляло собой клубок шерсти, а ступни действительно были огромными. Если он мог выбраться из капкана, в любой момент начал был Лоб -санг, «Ты ученик, не так ли?» – перебил его Людзе. «А я учитель?» – «Уверен, я где-то это записывал». «Ну, ты обещал никогда не отвечать этими своими всезнайными!» «Не забывай правило номер один!» «Да, возьми один меч, он скоро понадобится!» «Ну что ж, ваша честь!» эти осторожно поднял их, положил себе подмышки и зашагал сквозь заросли и снег. «Уютно, правда?» — через некоторое время спросил Людзе. «Шерсть у них из камня, но чувствуешь себя в ней очень удобно!» Ответа со стороны другой подмышки не последовало. «Некоторое время я жил среди ети, продолжал Людзе, — «поразительные существа, многому меня научили, получил очень ценные знания, ибо написано «Век живи, век учись». Все та же тишина в ответ, но на сей раз умышленно мрачная. Если бы меня в твоем возрасте таскал на руках самый настоящий Ети, я бы счел себя весьма счастливым отроком. Многие жители долины никогда не видели ни одного из них». Кстати, в наше время они редко приближаются к поселениям, особенно после того, как разнесся этот дурацкий слух об их ступнях. У Людзе вдруг начало складываться впечатление, что он участвует в диалоге один. «Ничего не хочешь сказать?» — спросил он. «Собственно говоря, хочу», — отозвался Лопсанг. «Мне пришлось выполнить всю работу одному». «Ну а ты ничегошеньки не собирался делать». — Я позаботился о том, чтобы все внимание было обращено на меня, — возразил Людзе. — Зачем? — Чтобы они не обращали его на тебя. Я был в тебе совершенно уверен. Хороший учитель всегда даст ученику продемонстрировать свое мастерство. — Слушай, а если бы меня не было рядом, как бы ты расслебывал всю эту кашу? — Какой-нибудь очень большой ложкой, — ответил Людзе. Что — Что-что? — Полагаю, придумал бы способ... «Использовать их глупость против них самих», — пожал плечами Людзе. «Обычно так и происходит. А что, какие-то проблемы?» «Я просто думал... Просто думал, ты меня будешь чему-нибудь учить». «Я постоянно учу тебя чему-нибудь», — заверил Людзе. «Или это ты не учишься?» «О, понятно», — фыркнул лопсанг. — «очень самоуверенно». «Кстати, может, попытаешься рассказать мне об этом, еде. И хотя бы намекнешь, зачем ты заставил меня взять меч?» «Тебе понадобится меч, чтобы ближе познакомиться с Йети», — ответил Людзе. «Каким образом? Через несколько минут мы найдем удобное место для стоянки, и ты сможешь отрубить ему голову. Ты ведь не возражаешь, а, господин?» «Нет, не возражать», — откликнулся Йети. Во втором свитке Когда, вечно изумленного, содержится история о том, как однажды ученик у дурок... Пребывая в мятежном настроении, подошел к Огду и произнес следующее: Учитель, в чем состоит разница между гуманистической, то бишь монастической системой веры, в которой истина ищется при помощи очевидно абсурдной системы вопросов и ответов и кучи мистической чепухи, придуманной экспромтом,